Мой дедушка Франкенштейн. По небу раскатывается вой. Огненный столб вырастает до туч, пронзает их, раскидывает стороны, словно упавший в порошистые тряски болотцы валун. Полупрозрачная волна бьёт вертолёты, сгребает их, кидает. Можно только представить мастерство пилотов, удерживающих в воздухе машины. Некоторым его хватает И вертолёты раскачиваясь, дрожа, проваливаясь в невидимые воздушные колдобины, ложатся на курс про очаг огненного столпа, другим нет. И над тайгой поднимаются новые клубы дымов, отмечая места крушения. Спасательные команды, отрывисто спрашивает Иван Иванович. В пути, так же отрывисто говорит Арон Маркович. Какого? Иван Иванович выругивается. «Они уже должны быть там, все до единого!» «Они уже все там, Арон Маркович спокоен. Сейчас сводку получим». Иван Иванович опускает бинокль, лицо его обвисает, да и сам он как-то опадает, будто сдувается, сует, не глядя бинокль, и неловко расстегивает пиджак, а затем роется внутри, то ли поправляя рубашку, то ли подтягивая брюки, чьи брючины собираются складками над ботинками. Иванович. Иванович, предостерегающий произносит главный инженер. Но Наимухин отмахивается свободной рукой, а другой вытягивает из-под одежды самый обычный провод со штепселем. Подходит к стойку, на котором коробка с телефоном, и вставляет штепсель в розетку. Тяжело переводит дыхание. Вновь расправляет плечи, оправляется, надувается. Лицо разовее, теряет мертвенную бледность. Смотрю и не понимаю, что у него там? Грелка? Аппарат искусственного дыхания? Дополнительное сердце? Никто не знает, что такое электричество. Вдруг говорит он. Потоки электронов в проводнике? Чушь, какая чушь! Представляешь, трикозиха. Я ведь в Москву ездил. В Новосибирске Академгородок встречался со всякими академиками, докторами и спрашивал только об одном: что такое электричество? А они смотрели на меня как на сумасшедшего. Для них всё ясно и понятно. Они даже не знали, что электричество, полученное от Братской ГЭС, и электричество от какой-нибудь городской ТЭЦ две большие разницы, как говорят в Одессе. Это как как вода из боржоми и вода из-под крана. Живая вода и мёртвая. Живое электричество и мёртвое. А ведь и там, и там аж двоё. И там, и там электроны. Не понимаю, признаюсь. Чувствую, слышу нечто очень важное, но будто всё доносилось сквозь глухую пелену, будто вновь вселился некто. отиснив в тёмный чулан, где пыльно, душно, тесно и дохлые пауки, оглядываюсь на тёмный столб дыма. Мы не враги, стрекозиха, Иван Иванович дёргает шнур, словно проверяя на прочность. Мы, если хочешь знать, альтернатива. Альтернатива настоящего. Всё так спутано. Лучше враг хорошего. Вот мы и спорим, кто из нас лучше. А кто хорошее? Так, Арон Маркович. Не мечите бисер, бурчит Арон Маркович. И бойтесь донаицев, забыл, с кем дело имеешь. Не забыл, потому и говорю. Не с дятловым разговаривать. Вот со стрихозихой в самый раз, так сказать, высокие переговаривающиеся стороны. Иван Иванович Кордкахо хочет, но тут же ох и трёт ладонью левую сторону груди. Лишка хватил. Всё нужно в меру, даже электричество животворного. Будь добра, подсаби старика Зиха выдерни штепсель. Тот крепко держится в розетке. Не могу отделаться от ощущения, будто сжимаю часть живого тела, а не кусок пластмассы с упрятанными внутри проводами. Пальцы соскальзывают, но в конце концов штепсель поддаётся. Вот, спасибо. Иван Иванович прячет провод под одежду. Ну, что там? Всё готово. Арон Маркович вешает трубку. Наш злейший друг не успел к объекту. Объект доставлен в Геофронт. Тогда пойдём посмотрим и стрекозиху захватим. Он опускает тяжёлую руку на плечо и подталкивает к лифту. Пойдём, пойдём посмотрим. Дедушка Франкенштейн тебя не тронет